Глава 18 Рольф Маузер имел привычку появляться, когда его меньше всего ожидали. «Откуда ты взялся?» — спросил я. Мне до смерти не хотелось вылезать из постели перед рассветом. И не доставляло удовольствия стоять теперь по колено в грязи и пить дрянной кофе из автомата на станции автобусов Дальнего следования возле вокзала Виктория. «Я не мог ждать до утра и знал, что ты живешь рядом». С Рульфом Маузером я знаком со школьных лет. В то время он ходил в безработных. Он, некогда капитан вермахта, с трудом зарабатывал на жизнь на берлинском черном рынке. Выполнял и поручения моего отца. Сейчас ему исполнилось 66 лет. Но он почти не изменился с тех пор, как мы с ним виделись в последний раз. Тогда он работал барменом у Лизл Хэних. — Твой сын Аксель сказал, что ты находишься в Восточном Берлине. — В некотором роде да, все еще там, — подтвердил Рольф. — Власти, как ты знаешь, теперь разрешили нам, старикам, бывать за границей. — Да, знаю, конечно, Рольф. Ты виделся с Акселем. Он о тебе очень беспокоится. — Теперь ты называешь меня Рольфом? А я помню времена, когда ко мне обращались, как к господину Маузеру. «Были времена, когда тебя называли еще капитаном вермахта, Маузером», — напомнил я. Мой отец, узнав о том, что Маузер получил звание капитана всего за три недели до конца войны, называл его капитаном Маузером. Роль сиял от гордости. «Капитан Маузер», — повторил он и застенчиво улыбнулся. «О такой улыбке клиентов мечтает фотограф, делающий семейные снимки». — Да, твой отец умел сыграть на тщеславие молодого человека. — Неужели, Рольф? Он уловил негодующие нотки и ничего не ответил. Оглянулся на павильон автобусной станции, словно видел его впервые. Рольфа ушло коричневое кожаное пальто из тех, что продавались в Западном Берлине, в магазинах на Унтерден-Линден, предназначенных для богатых туристов Запада. Как и многие немцы, Рольф любил, чтобы одежда на нем сидела строго по фигуре. Крупный мужчина с покатыми плечами, в кожаном пальто, туго перетянутым поясом, он походил на неуклюжего броненосца, нескладное животное, ставшее на задние лапы. Лицо у Рольфа было округлое и бледные, нос узкий, глаза усталые. На него наложили отпечаток долгие годы, проведенные в притемненных барах, среди табачного дыма и винных паров. в поздние вечерние часы. Теперь мало что напоминало в нем того крепко сбитого артиллерийского офицера, что получил дубовые листья к своему железному кресту под Винницей. На реке Южный Бук во время наступления Красной Армии весной 1944 года. «Куда путь держишь, Рольф? Ты все принес? У тебя, как прежде, прекрасная выдержка, Рольф. Ты мне кое-чем обязан, Бернт. Подошел и остановился подаркой автобус. Здесь звук от работы дизельного двигателя слышался отчетливее. Водитель начал подавать задом на стоянку, обозначенную указателями. Из машины, переваливаясь, вышли из полдежины зевающих и почесывающихся полусонных пассажиров. Они, словно нехоте, принялись разбирать багаж. Ты будешь очень заметен в этой толстой тирольской шляпе и кожаном пальто. — Как только ты окажешься на британской территории, — сказал я Маузеру, — ты привлечешь к себе внимание. Он пропустил предупреждение мимо ушей. Водитель автобуса вышел из кабины и поменял табличку с названием места назначения. Теперь там значился «Кардив». — Давай мне сверток, Берн, и прибереги ценные советы для этого сосунка Вернера. Когда он говорил, тонкий нос заметно шевелился. «Начинаешь волноваться из-за пустяков?» — продолжал он. «Не припомню, чтобы прежде ты был такой нервный». «Рольф, на кой черт тебе оружие?» «Нервничал я, не зная наверняка, что собирается Рольф делать с пистолетом». В былые дни Рольф выполнял роль передаточной инстанции, дотравил байки про свои подвиги на войне и после нее. Одному богу известно, какие темные делишки лежали на его совести. Но все эти годы он, пожалуй, в основном прятал письма и пакеты под стойкой бара. А затем отдавал незнакомым людям, когда те называли нужный пароль. «А я тебе спрашивал, зачем тебе нужен был в тот день мотоцикл в Панкове?» — поинтересовался он. Это было глупо, но Рульф, очевидно, полагал, что вправе задать мне такой вопрос. Странно, что не припомнил другие сделанные мне одолжения. Он не рисковал ради меня жизнью, но не раз мог потерять свое место. А я высоко ценю, когда ради друга рискуют лишиться работы. «Ты собираешься раскрыть портфель здесь, посреди зала?» — спросил он. Наружность Рольфа Маузера впечатляла. Кустистые брови, на концах загибавшиеся кверху, придавали ему демонический вид. В детстве это пугало меня. Чтобы брови не лезли в глаза, ему приходилось то и дело прилаживать их. Потом я перестал бояться Рольфа, и тогда я увидел в нем старого, одинокого человека, любившего вспоминать юность. «Ну, а если я скажу, что у меня нет денег?» — спросил я. Позади нас тощий негр управлялся с огромной метлой, гоня перед собой куриные кости, обертки из подмороженного и другой пестрый мусор. Рольф обернулся и бросил в кучу пустой бумажный стаканчик. У всех британских высших чинов в любое время дома имеются 500 фунтов в банкнотах, уже побывавших в обращении. Такая инструкция действует несколько лет, Берн. Нам с тобой это известно. Вот твой портфель, — сказал я ему. Ты всегда был внимателен к друзьям, Берн. Мне все это не нравится, Рольф. Почему? Для чего тебе нужен пистолет? Кто научил тебя вскрывать Не сейф-роль, просто металлический шкаф. В нем хранились школьные характеристики. И его запросто открывали ножом и вилкой. Мой сын Аксель сказал, что ты надежный друг, Берна. Тебе потребовалось подтверждение Акселя? Мы оба знаем, что ты надежный друг. А ты решил, что я такой простак, что снабжу тебе деньгами и оружием и не стану ни о чем спрашивать? Ты славный парень. Я это ценю. Мы все так думаем. «Кто мы все?» Рольф Маузер улыбнулся. «Мы все, Берн. Я, Аксель, Вернер и другие. И теперь мы тоже у тебя в долгу». «Может быть, осторожно, — согласился я. Рольф был из тех, чьи услуги могли причинить немало неприятностей. Он опустил портфель на землю и зажал его лодыжками с обеих сторон, а сам начал расстегивать великолепное кожаное пальто». потом снова просунул пуговицы в петли, потуже затянул пояс. Вероятность, чтобы стало теплее. — Кто такой Брамс четвертый Берн? Как его настоящее имя? — Я не могу тебе сказать, Рольф. — Он по-прежнему в Берлине? — Этого никто не знает, — отвечал я. — Конечно, это была неправда, но в чем-то соответствовала истине. Ходят слухи, будто Брамс-4 на вас больше не работает. Нам нужно знать, уехал он из Берлина или нет. Какое для тебя это имеет значение? — спросил я. Когда Брамс-4 выйдет из игры, вы ликвидируете его сеть и закроете нашу лавочку. Мы хотим знать заранее. Нам нужно подготовиться к такому обороту дела. Я с минуту молчал. По моим сведениям, участие Рольфа Маузера в работе сети Брамса было минимальным, и то в самое последнее время. Я решил высказаться на чистоту. Боитесь за свои темные делишки? Лондон по-прежнему снабжает вас информацией, чтобы Вернер мог продолжать импортно-экспортные манипуляции? Ты никому об этом не сообщал, Бернда? У меня хватает собственных проблем и не нужна новая головная боль, — сказал я. Лондонский Центр не станет помогать вам с махинациями Восточной Германии или в другом месте. Ты раньше так не разговаривал, Бернт. Помнится, все были единодушны в том, что Брамс — лучший источник в Берлинской системе, самый лучший. Времена меняются, Рольф. А теперь ты готов бросить нас на съедение волкам? Что ты хочешь сказать? Ты думаешь, мы не знаем, что у вас в лондонском центре засел шпион из КГБ? Сеть Брамса в любой момент может лопнуть. Кто это говорит? Вернер? Он не входит в эту сеть. И он вообще не работает на наш департамент. Это тебе известно? Неважно, кто это сказал, — отвечал Рольф. Значит, Вернер. И мы оба знаем, кто ему сообщил. Верно, Рольф? Я не знаю. — твердо сказал Рольф, пряча при этом глаза. Такое могла сболтнуть только его сволочная жена, эта чертова Зена. В душе я проклинал Фрэнка и его слабость к бабьим юбкам. Я слишком хорошо знал Харингтона и понимал, что он мог протрепать Зене что-то действительно важное. Общение с Зеной Фолькман убедило меня в том, что она использует отношения с Фрэнком в корыстных целях. Вернеру она молола всякую чушь, пичкала его слухами и сплетнями. И тот, конечно же, готов был верить всему тому, что она говорила. Зена волнуется за Вернера, пытался убедить меня Рольф. «Не будь лупцом, Рольф, как ты мог поверить, будто Зена с кого-то волнуется? Она думает только о себе». «Но ведь никто о ней не заботится», — заметил Рольф. «Рольф, сейчас у меня будет разрыв сердца», — сыронизировал я. Так мне ее жаль. Боюсь, что расстались мы не наилучшим образом. Я оглянулся, но Рольф все еще стоял на остановке. У меня возникло подозрение, что он вообще не намеревался садиться в автобус. Рольф Маузер вовсе не был простаком.